Глава четырнадцатая. Спустя полчаса суматоха Ванечкина и Кале утихла. Леночка, обреченно ожидавшая наказание, сидела в гостиной начальницы пансиона под надзором волжиной и Беловой, а Руднев в это время спорил с опросиной в директорском кабинете. Перед тем Дмитрий Николаевич успел перекинуться парой слов с Белецким, кратко рассказав ему о Леночкином кладе и велев еще раз аккуратно обшарить весь Голицынский дворец — но теперь уже с целью попытаться выяснить, кто мог оставить следы в зимнем саду. Таинственный визитер, скорее всего, был кем-то не из школы, поскольку среди учителей не было мужчин подходящего роста, а прислуга имела возможность проходить черным ходом, куда более неприметным, чем зимний сад. Кроме личности неизвестного оставался также и вопрос с туфелькой, приобретающей в свете находки на чердаке особенную остроту. Оставшись один на один с Рудневым, директриса первым делом гневно спросила, что у того с лицом и как он смеет показываться в школе в таком виде. «Юлия Павловна, вам не угодить», — съязвил Дмитрий Николаевич в ответ. «То вы говорите, что моя внешность слишком привлекательна. Теперь же вас возмущает моя непрезентабельность». «Простите, но ваш внешний вид недопустим. Здесь не кабак, не полицейский участок». Я не позволю вам появляться перед ученицами андерсон в неподобающем виде». «Это очень кстати. Значит, вы не будете против, если завтра я не стану вести уроков? Мне необходимо встретиться с господином Ярцевым и кое-что проверить здесь, в школе. Вынужден просить освободить от занятий Фридриха Карловича. И еще одна настоятельная просьба. Разрешите мне сейчас же переговорить с Блохиной без чьего-либо присутствия». «Вы же понимаете, что это невозможно», безапелляционно возразила Опросина. «Благородная барышня не должна оставаться один на один с мужчиной. Я не могу этого допустить». «Юлия Павловна, я ее учитель. На меня такие ограничения не распространяются». «Нет, вы, Дмитрий Николаевич, не учитель, и сами это отлично знаете. Можете переговорить с Блыхиной, но я буду присутствовать при вашем разговоре». «Юлия Павловна, При вас она не станет откровенничать. Тем более после того, что натворила. «Дмитрий Николаевич, это моя школа, и правила устанавливаю я». «У меня нет цели низвергнуть ваши правила. Я лишь пытаюсь найти похищенного ребенка». «Пока что ваши попытки тщетны». Едкое замечание опросенной задело Дмитрия Николаевича заживое. Он вдруг понял, что у него был невероятно длинный и тяжелый день, и что на борьбу с упрямством Юлии Павловны у него нет уже никаких сил. «Позволите?» – устало спросил он, указав на телефон. «И кому вы собрались звонить?» Объясняться Руднев не счел нужным. Он назвал номер Ярцева, и на этот раз ему сразу ответил сам Алексей Петрович. Голос у его превосходительства, невзирая на поздний час, был бодрым. Не отрывая взгляда от гневного лица директрисы, Руднев кратко поведал Ярцеву о том, что одна из девочек, возможно, является свидетельницей убийства воспитательницы, а то и похищение Стевки, и что она же нашла тайник с драгоценностями, вполне вероятно имеющий отношение к найденной в кармане убитой воспитательницы Броши. И что ему непременно нужно переговорить с девочкой наедине, поскольку только так есть шанс на ее откровенность. И что госпожа Опросина отказывается идти ему в этом вопросе навстречу. И что поэтому он очень просит его превосходительство посодействовать решению проблемы со своей стороны. Ярцев выслушал, не перебивая, и после короткой паузы попросил передать трубку Юлии Павловне. Спустя десять секунд, не произнося ни единого слова, Опросина положила трубку и с пылающим от праведного возмущения лицом вышла в гостиную. Руднев молча последовал за ней. «Анна Сергеевна! Анастасия Аркадьевна! Вы можете идти!» Сухо произнесла Опросина, когда воспитательницы вышли, добавила, обращаясь, перепуганные Леночки. «А вы, мадемуазель, должны будете ответить на все вопросы Дмитрия Николаевича. Я буду здесь, за дверью» когда ваш разговор с господином учителем будет окончен, я переговорю с вами о вашем поведении». С этими словами Юлия Павловна удалилась в свой кабинет, даже не взглянув в сторону Руднева. Дмитрий Николаевич шумно выдохнул и сел в кресло напротив Леночки. Девочка посмотрела на него сперва опасливо, а потом взгляд ее сделался живым и заинтересованным. В темноте чердака она не заметила ссадины синяков на лице учителя, А когда ее отвели к директрисе, ей уже было не до того, чтобы кого-нибудь разглядывать. Теперь же Леночку снидало любопытство. Поскольку учитель молчал, она осмелилась задать вопрос первой. «Дмитрий Николаевич, а что это с вами произошло?» «Подозреваю, что это следствие вашего колдовства, мадемуазель Блохина», ответил Руднев без тени улыбки, так что Леночка не смогла понять, шутит он или нет. «В отношении вас я бы такого ни за что колдовать не стала», — возмутилась Леночка. «Мы же с вами друзья». «Отрадно слышать, что вы это помните, Елена Михайловна», — сказал Дмитрий Николаевич, и посмотрел на Леночку очень серьезно. «Наша дружба сейчас очень важна. Вы ведь знаете, что друзья не врут друг другу. В крайнем случае, если они не хотят говорить правду, честно в этом признаются. Вы согласны с этим, мадемуазель?» Леночка почувствовала, что назревает какой-то серьезный разговор — Вести такие разговоры со взрослыми она не любила, поскольку по ее опыту это всегда заканчивалось чем-то неприятным. В частности, именно после такого разговора родители отвезли ее в Ванечкину и Калия. Однако Дмитрий Николаевич был ее другом, а значит, ей нечего было опасаться. «Согласна», — уверенно заявила девочка. «Тогда расскажите мне, когда и как началась вся эта история с колдовством». Леночка нахмурила лобик, стараясь со всей тщательностью вспомнить всю цепочку событий в мельчайших деталях. «Три недели назад. Нет, три с половиной, когда кошка садовника котят принесла». Начала Леночка так, будто хотела отличиться, рассказывая урок. «Да. Три с половиной недели назад Грымза, то есть Раиса Тимуровна, поймала меня возле комнаты квази... Сергея Григорьевича». Леночка смутилась и замялась. «Что вы там делали?» поинтересовался Дмитрий Николаевич. Леночка собралась с духом и призналась. «Мы с девчонками спорили, есть в матрасе Сергея Григорьевича дырка для горба или нет. Я хотела проверить». Дмитрий Николаевич открыл рот, но не нашелся, что сказать, и Леночка подумала, что его, видимо, тоже. Поставил в тупик вопрос с матрасом Квазимода. «И что дальше было?» — спросил учитель, когда к нему вернулся до речи. Леночка оживилась. «На матрас я посмотреть не успела». С сожалением призналась она. «Из комнаты Сергея Григорьевича вдруг вышла очень сердитая Раиса Тимуровна. Она вообще-то всегда сердитая, а тут даже больше, чем всегда. Она решила, что я подслушивала. Завела меня в свою комнату и спросила, что я слышала. А я же и не собиралась подслушивать, только матрас посмотреть. Пока она меня отчитывала, я разглядывала ее книжную полку. «Эта книга? Ну та, что вы забрали. Она была самая толстая. А я очень люблю толстые книги. Понимаете?» «Ещё как понимаю», — искренне ответил Дмитрий Николаевич. «Я их и сам люблю». «В общем...» — продолжила Леночка. «На следующий день я пробралась в комнату Раисы Тимуровны и... взяла книгу почитать». чего же вы её тайно взяли? Попросили бы?» «Раиса Тимуровна никогда своих книг читать не давала. Ещё и отбирала у всех то, что нам читать не положено». Досадливо ответила девочка. «Ясно. Стало быть, у вас оказалась эта книга». «И вы так легко смогли ее прочесть? Она же на немецком». Леночка отмахнулась. «Немецкий – ерунда. Перед тем, как меня, Ванечкину и Кале отправили, мы с папа и маман жили в Берлине. Папа там служил. У нас все слуги были немцами и все мои учителя. Я немецкий очень хорошо знаю». «Значит, вы прочитали книгу и решили попробовать себя в роли колдуньи?» Аккуратно подошел Дмитрий Николаевич к самому сложному для Леночки вопросу. «Не совсем так». Потубила взгляд девочка. «Я сначала ни о чем таком не думала, просто хотела позабавиться. Натали тоже позвала, но она испугалась. Она всего боится, особенно страшных сказок. У меня на чердаке есть секретное место, но вы видели. Я там устроила себе колдовское логово, как в книжке, и сделала все, как там написано. Только у меня не все ингредиенты были, что для правильного колдовства нужны. Там должен быть корень мандрагоры, слеза младенца, веревка висельника, череп епископа и много еще всякого». «Ну где бы я это все нашла? Поэтому-то, наверное, колдовство у меня и получилось с погрешностью». «Подождите», — перебил Леночку Дмитрий Николаевич. «Вы сказали, что сначала просто забавлялись. Почему же потом вы вдруг решили, что у вас колдовство выходит?» «Потому что мои желания стали исполняться. Вернее, не так. Сначала я думала, что желания исполняются, потому что я правильно молюсь, и Бог меня, наконец, услышал. Но после того, как сегодня сказали про оболенскую и Алексея Алексеевича, я поняла, что это не Бог». Он же не стал бы убивать Архимеда. Да и веер, если подумать, для Бога глупости и привидений Бог не присылает. Значит, это все я натворила». Леночка тихо заплакала. «Елена Михайловна, очень мягко произнес Дмитрий Николаевич, выслушайте меня, вы ни в чем не виноваты. Я точно знаю, что колдовства не существует. По крайней мере, все события, о которых вы рассказали, не имеют к нему никакого отношения». «Откуда вы знаете?» всхлипнула Леночка. «Просто знаю. А если вы мне еще и поможете, я смогу это доказать». «Честно?» — спросила Леночка, и лицо ее просветлело. «Даже про вееры привидения секрет разгадаете?» «Разгадаю», — уверенно пообещал Дмитрий Николаевич. «Я очень хорошо разгадываю секреты. Только помогите мне. Расскажите мне все». И Леночка рассказала. История с веером оказалась совсем незатейливой. Ища инвентарь для своего колдовства, Леночка рылась в хламе на чердаке и наткнулась на коробку с сокровищами. Веер настолько ее потряс, что она точно не помнила, что там было еще помимо него, и менялось ли содержимое коробки с того момента, как она заглянула в нее в первый раз. История с привидением была куда сложнее — Леночка рассказала, как полторы недели назад она вместе с Натали пыталась пробраться в кабинет биологии, чтобы увидеть чучело утконоса. Как они едва не столкнулись с кем-то, один из которых оказался привидением, и как убегая Леночка услышала странный шум на лестнице. Дмитрий Николаевич отнесся к этой истории очень серьезно, долго выспрашивал подробности, так что Леночка припомнила, что неизвестных было четверо – двое мужчин, женщина и привидение что один из мужчин нес на плечо свернутое одеяло, и что голос женщины показался Леночке знакомым. Подробнее всего Дмитрий Николаевич расспрашивал о привидении, чего от обычного взрослого, конечно, никак нельзя было ожидать. «Оно было мужским», — с упоением рассказывала Леночка, «и говорила как-то странно, с акцентом, но точно не немецким, английским или французским. Я такой никогда не слышала». «А почему вы считаете, что это привидение унесло вашу воспитательницу?» А потому что в два часа ночи она не пришла нас проверить, как всегда делала. И вообще, мы ее с той ночи больше не видели. Елена Михайловна, а почему вы решили, что тот, кого вы увидели, был не человек, а призрак? Задал последний вопрос Дмитрий Николаевич. Девочка уверенно ответила. Так он же. То есть оно, привидение, было совсем белым, и у него были дырки вместо глаз. В книжке Оскара Уальда точно так же нарисовано. «Дмитрий Николаевич, вы же мне верите?» взгляд учителя сделался туманным и рассеянным. Конечно, верю, проговорил он. Конечно, мы же друзья. Долгий день продолжила не менее долгая ночь. Что вам поведала наша доморощенная Грануаль? Примечание. Грануаль ирландская пиратка знатного происхождения, жившая в XVII веке также известная как королева пиратов, предводительница морских разбойников, ведьма из Рокфлита. Конец примечания. Спросил Белецкий, поджидавший Руднева у двери директорского кабинета. Руднев рассказал. «Думаете, она видела убийцы похитителей? Вероятно. То, как она описывает крик женщины на лестнице и звук удара, совпадает с предположительной картиной убийства Абашевой, а свертком на плече вполне могла быть завернутая в одеяло девочка. Или ее тело». «А что это все-таки было за привидение? Что она имеет в виду?» руднев пожал плечами. «Этого я не понимаю. Почему вы не попытались сделать рисунок по ее описанию?» «Потому что его нарисовали до меня. Это иллюстрация к интервильскому привидению. Безликое лицо с испанской бородкой и пустыми глазницами. Очень традиционно. Не знаю, что такое могло увидеть девочка, что напомнила бы ей это изображение». «Так, может, все наоборот?» предположил берецкий Блохина могла читать книгу, видеть иллюстрацию, и когда обстоятельства напомнили ей сюжет, воображение нарисовало схожий образ. «Возможно», — согласился Руднев. «Что у тебя?» «Чужака мне найти не удалось», — посетовал Белецкий. «Похоже, он воспользовался шумихой и сбежал. Или хорошо спрятался. Может, это все-таки кто-то из прислуги?» «Нет, Дмитрий Николаевич». Когда Блохину нашли, я первым делом еще раз следы осмотрел. Это были отпечатки дорогих туфель, такие лакеям не по карману. Я тогда подумал, что это мог быть кавалер одной из учительниц. И как-то сразу мне пришла на ум госпожа Грачевская. Она вернулась. «Ты говорил, что она уезжала?» «Да, вернулась. Я столкнулся с ней в коридоре, когда выяснилось, что девочка нашлась». Владиана Степановна тоже участвовала в поиске. Что интересно, на ней был надет капот, как если бы ее подняли с постели. Но я заметил, что под ним было платье, и духами от нее пахло слишком уж откровенно. Получается, она вернулась незадолго до того, как Анастасия Аркадьевна забила тревогу. И даже не успела переодеться, но отчего-то этот факт скрывала. Если предположить, что она приехала не одна, а с кем-то, кто пришел через Зимний сад и наследил там, у нее были все причины не привлекать внимания к своему возвращению. Думаю, Дмитрий Николаевич, вся эта история со следами — любовный выдевиль, и не более. Рудни в точку зрения Белецкого не разделял. «Может, и конечно, и прав», — сказал он, «но меня беспокоит найденная там же, где и следы дамская туфелька. С шпинелью на пряжке». Что-то слишком много. Ванечкина и Кале драгоценных находок в самых неподходящих местах обнаруживается. Я, пожалуй, хочу еще раз взглянуть на клад Елены Блохиной. Они поднялись на чердак. Вместо ручного фонаря на этот раз Дмитрий Николаевич прихватил с собой масляную лампу и теперь имел возможность рассмотреть чердак как следует». При ярком свете стало очевидно, что чердак Голицынского дворца был местом, посещаемым в гораздо большей степени, чем этого следовало ожидать. Об этом свидетельствовали не только следы на пыльном полу, но и наличие здесь предметов, очевидно принесенных совсем недавно, еще не запыленных и не поросших паутиной. Руднев достал коробку с Леночкиным кладом и вынул из нее драгоценности. «Es ist fabelhaft!» Потрясающе — «Потрясающе!» — изумился Белецкий. «Кто хранит подобные ценности в рваной картонке на чердаке?» «Тот, кто по какой-то причине их прячет», — ответил Дмитрий Николаевич. «Например, потому что украл». «Какой-то странный воришка. Вместе с ожерельем, стоящим целое состояние, он прихватил вульгарное белье и французские духи, правда, тоже совсем не дешевые. Такой флакон рублей 10-15 стоит, не меньше». «Белецкий, а ты откуда им цену знаешь?» «Дмитрий Николаевич», — возмутился Белецкий. «Как Иринхефтеман, порядочный человек. Я на такой вопрос отвечать не стану. Ты покупал такие своим пассиям?» «Дмитрий Николаевич, das geht zu so weit. Это переходит границы. Извини. Я просто понял, что все это вот в таком именно сочетании более всего похоже на презенты, что любовницы дарят. Только не любовницы, а хюра, шлюхи. Брезгливо морщись Белецкий двумя пальцами выводил из коробки фривольную шелковую фантазию. «Уважающая себя женщина такого носить не станет». «Пусть так, но почему все это свалено здесь, на чердаке?» Дмитрий Николаевич произнес вопрос так, что было очевидно. Адресует он его не столько своему другу, сколько самому себе. «Белецкий, у меня такое чувство, что мы чего-то самого важного в этой истории не видим. И это что-то перед самым нашим носом». «Только картинку нужно правильно перевернуть». «Может, утром продолжим картинку переворачивать?» – предложил Белецкий, уловив в голосе Дмитрия Николаевича усталость и досаду. «Глядишь, и Ярцев нам в этом поможет!» Руднев окинул взглядом чердак. «Хорошо, только давай еще здесь немного осмотримся, вдруг еще что-то интересное найдем». Сложив на место Леночкин клад, они стали перебирать наименее запыленные предметы. Очевидно, здесь, на чердаке, девочки прятали все, на что в стенах Анечкиной и Кале был наложен строжайший запрет. Были тут любовные романы, начатые коробки с шоколадными конфетами, альбомы с романтическими посланиями, плюшевые мишки, связки писем от родных и прочие атрибуты счастливой и вольной девчачьей жизни, недоступной благородным воспитанницам пансиона святой Анны. Руднев с Белецким уже собирались уходить – Когда взгляд Дмитрия Николаевича зацепился за прикрытой кипой старых газет деревянный ящик. Пыли на нем было немного. Сбросив газеты на пол, Руднев расстегнул медные замки. В ящике оказался фотоаппарат, сложенная тренога, набор объективов, пачка посеребренных пластин и альбом с фотографиями, на которых были запечатлены моменты жизни Анечкина и Кале, уроки, столовые, прогулки, праздники. С внутренней стороны ящика была прикреплена серебряная пластинка с гравировкой «Дражайшему брату Алексею от любящей его сестры Аполлинарии Алексеевны Таранухи». «А покойный был отличным фотографом», — заметил Белецкий, разглядывая фотографии. «Но почему он хранил фотоаппарат на чердаке?» Дмитрий Николаевич молчал, рассеянно глядя сквозь Белецкого. «Не хранил он его здесь», — сказал он наконец. «Да» а убрал после того, как сфотографировал что-то такое, что и стало предметом шантажа. Что же это было? Не знаю. Дай-ка сюда альбом. Видишь, чаще всего он снимал представления и праздники в большом актовом зале, и точка съемки у него всегда одна. Думаю, фотоаппарат стоял в его коморке и снимал он оттуда. Там же шантажист оставлял свои угрозы, и убит Тарануха был в актовом зале. Нужно еще раз с зала смотреть» когда Руднев с Белецким вошли в большой актовый зал Голицынского дворца, где накануне среди ярких декораций к сказке гофмана встретил свою лютую смерть учитель физики, было уже далеко за полночь. «Что мы ищем?» — спросил Белецкий. «Не знаю. Поймем, когда найдем». Для начала они обшарили коморку Таранухи. В ней действительно было окно размером и высотой, как раз подходящее для съемки, а на паркете, под этим окном, отчетливо виднелись вмятины, оставленные, по всей видимости, триногой. Более ничего примечательного в коморке не было. Осмотр остального зала тоже ничего не дал. «Давай посмотрим за сценой», — продолжал упорствовать Руднев. За кулисами оказались всего лишь небольшая гримерная, чулан с разобранными декорациями и костюмерная. «Дмитрий Николаевич, мы так до скончания веков искать будем», не выдержал, наконец, Белецкий. «Если у вас есть какая-то догадка, самое время ей поделиться». «Нет у меня догадок. Я просто ищу то, что будет выглядеть странным». «Что, например?» «Например, это...» Руднев указал на ряд вешалок, который перед тем несколько секунд внимательно разглядывал. «А что, на ваш взгляд, не так с этими костюмами?» «Не в костюмах дело, Белецкий. Взгляни на пол. Видишь царапины? Эту вешалку зачем-то многократно передвигали». Белецкий подошел к вешалке и сдвинул ее в соответствии со следом на полу. В стене за плотным рядом костюмов оказалась дверь. Белецкий дернул ручку. «Заперто», — констатировал он. «Но петли смазаны. Я могу ее вышибить». «Нет, Белецкий, погоди». Руднев зашел в гримерную, пошарил на столе и вернулся к двери со шпилькой в руках. Белецкий наблюдал за ним с откровенным недоумением. «Вы серьезно, Дмитрий Николаевич?» «Видишь ли, Белецкий, наш друг Терентьев меня кое-чему научил», — ответил тот. Руднев поковырял шпилькой в замке, раздался щелчок. «Херц вель комен! Добро пожаловать!» Дмитрий Николаевич распахнул дверь. «А я-то учил вас хорошим манером» проворчал Белецкий, заглянув в проем. «Там темно, я принесу лампу». Секретная дверь из костюмерной вела в тесный коридор, который заканчивался уходящей вниз лестницей. Дальше снова шел коридор и еще одна лестница, у подножья которой оказалась новая запертая дверь. «У вас есть возможность еще раз блеснуть своим неожиданным талантом», произнес Белецкий, пропуская Дмитрия Николаевича вперед. Когда замок поддался, Руднев толкнул дверь, и они почувствовали, что в лицо им пахнуло воздухом, душным и влажным, наполненным запахом теплой земли и оранжерейных цветов. «Мы в зимнем саду», чего отчего-то шепотом произнес Дмитрий Николаевич.